Глава 3 Марфа. Подробности, Дмитрий Иванович, выкладывай, что там случилось. Киш передернул плечами, будто вспоминать те события ему было крайне неприятно. На третий день, как вас Магадав утащил, приехал Девиер с тремя десятками вооруженных бойцов, и стало понятно... Эти сразу стрелять начнут, если не по их будет. Наши опричники их издалека приметили, и Камбов людей поставил в усадьбе для обороны. Собирался ваши пушки включить, да послал вывести Святогора. а я на крыше с огнебоем залег. — Дмитрий Иванович, не узнаю тебя. Ты же любитель рукопашный, и вдруг стрелять собрался. Он помрачнел. После встречи с вашим Магадавом, Константин Платонович, я даже ходить нормально не мог. С тростью ковылял, как калека. Это потом уже меня лукиан чуть-чуть подлечил, чтобы я за вами ехал. Я не стал ничего говорить. Положил руку ему на плечо, зачерпнул силу и влил в кижа полной горстью. Он даже голову запрокинул от удовольствия. Сила впитывалась в него, словно вода в сухую землю. Буквально на глазах он оживал, из мертвеца становясь похожим на человека. Цвет лица из землистого стал просто бледным, черты смягчились, а губы расслабились, и он перестал скалиться. — Хватит с тебя пока, я убрал руку, потом еще добавлю. Спасибо, Константин Платонович. Во взгляде Кижа стояла благодарность и преданность. Так обидно было чувствовать себя бесполезным бревном. Ну, так уж и бесполезным, — я рассмеялся. Вон разбойников как нашинковал. Рассказывай, что там дальше было. Киж кашлянул, прочищая горло, и продолжил. Мы уже собирались стрелять, — Но тут из дома вышла Марья Алексеевна, злая, как черт. Ну, вы знаете, как она может. У меня вырвался непроизвольный смешок. Старая княгиня при желании кому хочешь хвост накрутит, невзирая на лица, чины и талант. Вышла она, и как гаркнет, мол, кто это осмелился мешать ее покою. Двер чуть с лошади не свалился, честное слово. Я, говорит, приехал забрать конфискованное имение, а сам на княгиню косится, да руку на шпаге держит. Я представил эту картину и ухмыльнулся. Нет, не этому сударю тягаться с княгиней. До сих пор помню, как она в один момент успокоила меня с Шереметьевым. А мария Алексеевна его и спрашивает, кем конфискована, где бумаги, мальчик? — Вы бы видели, как его перекосило от этих слов. Рожу свою обожженную скривила начал нести чушь, что раз хозяин отправлен в ссылку, то имение его по закону подлежит конфискации. Вот он и прибыл забрать собственность, которые ему должны пожаловать за службу. Княгиня на него посмотрела, как на жабу, руки в бока уперла и как рявкнет. «А не вор ли ты, мальчишка? Ограбить бедную женщину вздумал? Княгиню Долгорукову? Мне эту усадьбу русов еще год назад подарил на старость, а ты отобрать хочешь?» Меня разобрал смех. Стоило представить эту картину. «Даже не сомневаюсь». — Возможностей Марии Алексеевны хватит, чтобы оформить подобную дарственную задним числом. Тем более, что конфискации-то, скорее всего, и не было, а де Вьера собирались забрать чужое на чистом нахальстве, раз хозяин отправился в Сибирь. Как она на него кричала! — Я, — говорит, — до императора дойду, чтобы вас варьё наказать, а лучше сейчас вызову родовую гвардию... И весь ваш рот поганый под корень изведу. А потом, как талант ее наружу попёр Киш поежился. Уж на что я привычный, Константин Платонович, И то страшно стало, будто чудовище вылезло Размером со всю усадьбу, и гром послышался, Раскатами аж уши заложило. Прибила их Мария Алексеевна? Nee — мертвец разочарованно вздохнул. Только они увидели такое, так сразу развернулись и галопом унеслись прочь. Даже огнебои побросали, так драпали. Из-за поворота дороги появилась телега, и Киш замолчал, пока мы не разминулись. Только они уехали, так Мария Алексеевна от напряжения дурно сделалась. Пришлось ее в дом заносить. Настасья Филипповна компрессы ей ставила, травами до ночи отпаивала. Вроде полегче стало, но сил ехать в Петербург не осталось совсем. Как ее отпустила, она упросила Лукьяна меня починить, чтобы я за вами поехал. — А он не хотел? — Учитель ваш, Киш состроил недовольное лицо, заявил, что нужды во мне нет. — Вроде как вы сами должны справиться, что вам этот Магадав на один укус. — Скажите, Константин Платонович, вы его убили? Я кивнул и киш удовлетворенно хмыкнул. — А как? — Цепью задушил. Он аж расцвел, хищно улыбнувшись. — Спасибо, Константин Платонович. Я бы сам его с удовольствием на кусочки порвал. Но так даже лучше. Как Таня. Не беспокойтесь, с ней все хорошо. Она быстрее всех в себя пришла, когда вас увезли. Просила передать, что ждет вашего возвращения. Киш лукаво посмотрел на меня, но я сделал непроницаемое лицо. Тебе придется вернуться в Злобина. Он возмущенно вскинулся, но я не дал возразить. Передашь, что со мной все в порядке. Заберешь кое-что нужное, возьмешь у Лаврентия Палыча денег и найдешь меня в Петербурге. — Будем мстить? — в его глазах полыхнул холодный огонь. — Отдайте мне, Девиера. Посмотрим, как пойдет. Тебе лошадь нужна? Как ты сюда доехал? — Ничего не надо, — Киш покачал головой. — Я так доберусь. Не волнуйтесь, все сделаю. — Что именно я должен привезти? Я продиктовал ему список и выдал инструкции, что делать в Петербурге. Напоследок еще подпитал мертвеца силой и высадил на ближайшей почтовой станции. А сам отдал вожжи Ваське и завалился в кибитке подремать. В конце пути мне будет не до отдыха, так что стоит отоспаться про запас. В Нижнем Новгороде Щербатов оставил свою ненадежную охрану, и сменил лошадей. Не знаю, где он достал двух не совсем заезженных волонцев, но дальше мы поехали гораздо быстрее. Во время путешествия, останавливаясь на постоялых дворах, я обнаружил забавную штуку. Бороду можно было и не клеить. Одежда купца и так делала меня незаметным. Разночинцы, купцы, крестьяне и мастеровые — существовали с дворянами в параллельных вселенных. Для путешествующих высокородных сударей другие сословия выступали фоном, будто пролетающие за окном кареты березки. Все на одно лицо, на которое не стоит даже обращать внимание. Мне было любопытно и очень познавательно наблюдать жизнь простых людей изнутри. Вынужденное пребывание среди купцов случайные беседы на постоялых дворах и даже участие в одной поножовщине дали мне богатую пищу для размышлений. По пути из Москвы в Петербург я стал свидетелем нескольких случаев произвола помещиков над крепостными, и подобное жестокое обращение с людьми вызывало во мне глухой гнев и раздражение. Всю эту уродливую систему сословных отношений Хотелось вырвать и выкорчевать до последнего корешка. Вот только никакой возможности для этого не виделось в ближайшие полтора века. Так что в столицу я прибыл в несколько расстроенных чувствах. Не скажу, что стал революционером и желал свергнуть монархию, но некоторые выводы для себя сделал. Впрочем, сейчас требовалось решать другие проблемы, А не восстанавливать социальную справедливость на окраине петербурга я попрощался с ванькой щербатовым и дальше двинулся пешком не слишком торопясь я прогулялся по городу и заглянул в несколько кабаков прислушиваясь к разговорам и впитывая обстановку к моему удивлению среди столичных жителей множилось недовольство императором Пока еще глухое, ворчливое, оно явственно проскальзывало среди мелких чиновников, военных и даже лавушников. Первые жаловались на засилье приглашенных прусаков, назначаемых на высокие должности в коллегии. Вторых раздражала вводимая прусская форма, муштра по-фридриховски и желание императора вернуть Кёнигсберг, полученный в результате прошлой войны а третьи тихонько возмущались какой-то реформой, связанной с церковью. В одном из кабаков я прикинулся восторженным простофилей и выставил выпивку двум рядовым гвардейцам. Они-то мне рассказали по пьяной лавочке, что император собирается вывести гвардейские полки из столицы, а затем направить их на войну с Данией. В результате почти вся гвардия негодовала, и кое-кто вспоминал славные деньки, когда преображенцы возвели на трон молодую Елизавету. Разыскивая дом по адресу, что дал мне Шишковский, я раздумывал над увиденным. Ясное дело, что обыватели ропщут из-за смены внутренней политики. Эти настроения постепенно расползаются по стране» прорастают в Москве и других крупных городах, но абсолютно ни на что они не влияют. Решать в этой ситуации будет отношение к императору дворян и крупных родов. Именно у них есть силы что-то изменить или устроить бунт. Но что говорят в светских салонах, мне пока неизвестно. Конспиративная квартира – располагалась недалеко от коллеги Адмиралтейства. В тихом переулочке прятался небольшой дом с таким унылым фасадом, что даже взгляд на нем не желал останавливаться. А вот входная дверь при ближайшем рассмотрении оказалась массивной и прочной. Такую придется выбивать магией или тараном, если захочешь войти сюда с недобрыми намерениями. Но я пришел сюда с миром и просто постучал костяшками пальцев. Ждать пришлось минут десять, пока мне соизволили открыть. Дверь распахнулась, и за ней появилась огромная баба-орка. Сурово посмотрела на меня и рявкнула. — Чего и надо, мна? Ничего не покупаем, убогим не подаем. Я смерил ее взглядом, посмотрел в глаза и спросил. «Марфа?» «Не знаю тебя, кто таков». Поморщившись, я отодрал от подбородка бороду и призвал Анубиса, нависнув эфирным полем над оркой. «Ну давай, вспоминай меня, работница тайной канцелярии». «А теперь, милочка...» «Ох!» Глаза орки округлились. Она попятилась, перекрестилась, но затем опомнилась и поклонилась. «Константин Платонович...» «Да как я могла вас не узнать? Заходите, не стойте на пороге. Подальше от чужих глаз и дверку запрем, чтобы никто не углядел. А я уж и не чаяла вас снова увидеть. Завтра же свечку поставлю, что сподобилось». «Тихо!» Она дисциплинированно закрыла рот и уставилась на меня со всем вниманием. «Комнату? Помыться? Новая одежда? Ужин?» и сообщи Степану Ивановичу, что я прибыл и жду встречи с ним. — Слушаюсь, ваше благородие. Орка поклонилась и рукой указала на лестницу. — Прошу вас на второй этаж. И засеменила впереди, то и дело оглядываясь и проверяя, что я следую за ней. Шишковский слукавил, когда говорил про нешикарные условия. В моем распоряжении оказалось четыре комнаты. Спальня, столовая, гостиная и нечто среднее между кабинетом и библиотекой. Еще была условная ванная, куда орка прикатила бочку и наполнила горячей водой. Одежда, подходящая дворянину, ждала меня после купания, свежая и выглаженная. Ужин, изухи, кулебяки и чая с баранками оказался вполне съедобный, а постель гораздо лучше того, на чем я спал последнее время. Так что засыпал я в отличном настроении, с оптимизмом смотря в завтрашний день. А вот проснулся совсем не так, как ожидал. Снилась мне какая-то милая ерунда, которую в клочья разорвал тревожный звонок таланта. Я открыл глаза и увидел в сумерках фигуру на цыпочках, крадущуюся к моей кровати. «Степан Иванович, я не соблазнительная девица, чтобы пробираться ко мне в спальню. Боюсь, никаких поцелуев вы от меня не получите». Я вытащил руку из-под одеяла и зажег на пальцах магический огонь. Шишковский замер на месте и зажмурился от яркого света. «Это точно вы?» Константин Платонович. — А что, есть сомнения? Усмехнувшись, я сел на постель. — Честно говоря, да. Шишковский смотрел с недоверием, будто подозревал во мне бесплотный дух. — Я до последнего не верил, что это вы. Думал, кто-то прикрылся вашим именем и обманул Марфу. Скажите, что вы отдали мне в последнюю нашу встречу? — Степан Иванович, если уж вы разбудили меня в такую рань, позвольте умыться и одеться, как положено, а после я отвечу на все ваши вопросы.